Недели через две после этой сцены супруга нищего под руку с нищим пожаловала в Холуэй к чаю по приглашению, переданному через отца. И смелость, с которой жена нищего пошла штурмом на неприступные позиции самоотверженной мисс Лави и в мгновение разнесла их в пух и прах, послужила ей залогом победы. Здравствуй, мамочка, здравствуй, милая Лави. Как ты поживаешь и как поживает Джордж Самсон? Как его дела, когда вы поженитесь и скоро ли вы разбогатеете? Лави, ты сейчас же немедленно обо всем этом мне расскажешь. Джон Голубчик, поцелуй маму и Лави, и тогда все у нас будет просто и хорошо. Миссис Уилфер тщетно пыталась уничтожить взглядом непокорную дочку, но безуспешно. Мисс Лавиния также пыталась уничтожить ее взглядом, но также безуспешно. Не испытывая, по-видимому, ни малейших угрызений совести, Белла без всяких церемоний сняла шляпку и села к столу разливать чай. Мамочка и Лави, я знаю, вам обеим чай с сахаром. А ты, папа, мой добрый папа, пьешь без молока. Джон любит с молоком. Раньше я тоже пила без молока, а теперь с молоком, как Джон. Милый, ты поцеловал маму и Лави? Поцеловал. Вот и хорошо, Джон. Я просто не видела, как ты это сделал, поэтому и спросила. Будь добр, Джон, нарежь хлеба и намажь его маслом. Мама любит в два ломтика. А теперь мамочка и Лави... «Признайтесь мне по-честному, ведь когда когда пришло мое письмо, вы подумали на минутку, только на минутку, что я дрянная девчонка!» Миссис Уилфер собиралась, как обычно, взмахнуть перчатками и сказать что-нибудь значительное, но не успела, так как супруга нищего продолжала ласково и весело щебетать. «Вы, наверное, очень рассердились на меня, мамочка Илави, и я, конечно, ничего другого не заслужила». но ваша Белла была всегда такая безрассудная, черствая и всегда вам внушала своим поведением, что она способна выйти замуж только по расчету, а не по любви. Я побоялась, что вы мне не поверите, ведь вы же не знали, какой мой Джон добрый и чему он меня научил. Вот я и пошла на хитрость. Мне было стыдно перед вами и боязно, что мы не поймем друг друга, а только рассоримся, о чем сами потом пожалеем. И я сказала Джону, если ты согласен справить нашу свадьбу тихо, скромно, давай так и сделаем. И он согласился. И мы обвенчались в церкви, где никого не было. Тут глаза у Беллы разгорелись еще ярче, и она бросила быстрый, многозначительный взгляд на отца. Да, никого Если не считать одного незнакомца, который оказался там совершенно случайно. И как хорошо, мамочка, и Лави, что мы не рассорились, и нам ни о чем не придется жалеть. Не рассорились и сидим сейчас такие дружные за чаем.